физкультура и военная подготовка. Физкультура давалась Мору даже труднее математики. Мор был крупным, но не спортивным, физически неразвитым. Рост её большого, плечи в меру, ноги сильные, а руки, как у девушки, признавал он. Сергей Яковлевич в Большева 3 месяца занимался с ним, но после ареста отца Мору стало не до физкультуры. В зарядке он никогда не делал, утренним пробежкам предпочтал дневные прогулки по магазинам. Цветаев и казалось, что её сын слабый и болезненный. После большой болезни Мор похудел, быстро уставал. Ещё в марте 1940 года Лётфондовский доктор порекомендовал ему заняться физкультурой. Молягоревич не раз советовал мальчику начать хотя бы делать зарядку по утрам. развить мускулы рук, плечи расширить и грудную клетку. Мур с этим не спорил. Да, надо, конечно. Он даже собирался купить себе руководство по гимнастике и заниматься каждое утро, но вскоре позабыл об этом. Школьных занятий по физкультуре Мур ждал с беспокойством. На следующей неделе у нас начнется серьезная физкультура, брусья, турник и тому подобное. Хорош же будет у меня вид там. Он радовался, когда уроки физкультуры по какой-то причине откладывались. Единства физкультуры не было. Кто хотел, тот играл в мяч, а я спокойным образом бил баклуши. Уже этим мур выдалялся среди одноклассников. Советским людям старательно прививали любовь к физкультуре и спорту. Не хватало жилья. Интеллигенты и рабочие годами ютились в коммуналках, делили конфорки на общих кухнях, ссорились и даже дрались, как герои Зощенко. Зато государство не жалело средств на строительство стадионов. Советский человек должен быть крепким и спортивным. Парады физкультурников демонстрировали идеал нового человека сильного, красивого, с могучими мускулами, которые не стыдно показать всей Москве или всему Ленинграду. В моём родном Свердловске накануне войны Большинство людей жили или в деревянных бараках, или в деревянных же избушках с печным отоплением. Зато на берегу городского пруда появился элегантный стадион Динамо, похожий на корабль с иллюминаторами вместо окон. В Москве, помимо популярнейшего стадиона Динамо и водного стадиона на Химкинском водохранилище, было ещё множество спортивных площадок и небольших, но известных стадионов. Сталинец в Черкизово, пищевик неподалёку от Савёловского вокзала, стадион ЦДКА в Сокольниках, в Измайлово проектировался грандиозный стадион имени Сталина, самый большой в мире. Колхозную деревню это увлечение спортом миновало. Не до спортивных рекордов там было, а вот относительно благополучные, да проще говоря, сытые молодые горожане спорт полюбили. Значок ГТО хорошо чисто и особенно ворошиловского стрелка ценили юные москвичи с гордостью цепляли их на свои гимнастёрки юнг штурмовки и рубашки спортсмены нравились девушкам да и сами девушки охотно занимались спортом я восхищался своими товарищами такими красивыми рослыми подтянутыми и вместе по спортивному разсковым и свободными вспоминал Юрий Нагибин И Валя Зеленцова, и Лайма могли дать фору знаменитой девушке с веслом, а перед Вовкой, Ковбоем и Иваном гипсовый дискобол казался годным разве лишь к нестроевой. Увы, никогда Мур не приблизится к этому идеалу молодого спортсмена. На турнике он ничего не мог сделать, то есть просто висел, будучи не в силах даже подтянуться. Какой, а к черту, физкультурник! — воскликнет Мур перед началом нового учебного года. Это записано в августе 1941-го в Елабуге, где Мур уже думал о новом учебном годе 1941-1942-го. В 326-й школе Муру повезло с учителем физкультуры. Сначала тот пытался поощрять мальчика, ставил ему хорошо вместо заслуженной двойки. Сам Мур этому удивлялся. Но довольно скоро учитель понял, что Георгий Эфрон — ученик безнадежный, и даже не ругал, просто ставил ему тройки или двойки, но за четверть и за год все-таки тройку посредственно. Не оставлять же из-за физкультуры на второй год. Мур со своей стороны время от времени возвращался к идее заняться спортом, ходить на лыжах. Последний раз он пишет о лыжах 29 мая, 1941 года. Нужно будет заняться лыжами в следующем году, но буду ли успевать? Хочу окрепнуть физически. Конечно, успевать он не будет. Следующую зиму проведёт в таких местах, где на лыжах можно пройти, разве что высоко в высокогорах. Советских людей приучали к спорту не даром. Пятнадцатилетнему Мору было ясно, что война не за горами. В дорекой Франции Симона де Бовуар и Жан-Поль Сартр ожидали будущей войны с СССР и Германией. Что ж говорить о товарище Сталине? Он-то всё понимал, по меньшей мере с 1933 года. Гитлер у власти в Германии, война в Европе, и СССР будет в неё втянунут неизбежно. Наугад открываем вечернюю Москву от 20 августа 1900 38. По середине второй полосы большая фотография. Миловидная девушка целится в нас из пехотного пулемёта Диктерева. Справа от неё мужчина в гимнастёрке это инструктор или преподаватель, некто товарищ Соколов. Слева и на заднем плане ещё девять девушек и женщин, которые внимательно смотрят на пулемётчицу. Из подписи под фотографией узнаем, что группа девушек-работниц завода «Динамо» имени Сергея Миронча Кирова обратилась с призывом к молодым работницам своего завода овладеть искусством пулеметной стрельбы, научиться владеть пулеметом так, как им владела Чапаевская Анка. Сейчас в ряде цехов завода организованы кружки по изучению пулемета. Не для развлечения молодежи придумали нормы ГТО, и «Ворошиловского стрелка». Парашютные вышки в советских парках культуры и отдыха были не только аттракционом. В парке Горького был военный городок, где сдавали нормы ГТО, был клуб «Ворошиловских стрелков». А марш парка культуры и отдыха звучал очень воинственно. Об отдыхе мало, в основном о боях, то ли трудовых, то ли настоящих. В парке культуры, в рабочем парке... Найдёшь боевую зарядку здесь физкультура и песни и смех в битвах с врагами меткие парк пролетарский культурный цех парк это цех пятилетки в битве последней упорной и жаркой помни врага ухватку Другие московские парки тоже по мере возможности были задействованы для военной подготовки В Сокольниках в конце ноября 1940-го устроили пеший военизированный переход молодежи, в сущности марш-бросок по пересеченной местности. Для юношей — 15 километров, для девушек — 7. Часть пути нужно было проделать в противогазах. Участвовали молодежные команды спортивных обществ, заводов и фабрик, студенты столичных вузов. К финишу приходят раскрасневшиеся юноши в алых свитерах. Это команда комсомольцев завода Автотранспортное электрооборудование. Её возглавляет молодой инженер товарищ Левитин. Юноши организованно прошли всю дистанцию, затратив на переход несколько больше полутора часов, сообщал корреспондент Вечерней Москвы. Участников команд называли не спортсменами, а бойцами. Однако рабоч хоба шла команда механиков математического факультета МГУ. Во главе с товарищем Прокофьевым они затратили на дистанцию час 10 минут. Культ спорта был лишь средством воспитывать новых бойцов для Красной армии. Самый знаменитый спортивный фильм предвоенной сталинской Москвы Вратарь, экранизация романа Льва Косилёва Вратарь республики. Самый знаменитый эпизод этого фильма Футбольная команда десантируется на парашютах прямо к началу матча, и, конечно же, звучит незабываемая песня Дунаевского и Лебедева-Кумача: "Эй, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот. Ты представь, что за тобой полоса пограничная идёт. Фиск ура, фиск ура-ура-ура, будь готов, когда настанет час бить врагов". «От всех границ ты их отбивай». Связь между спортом и военным делом всячески подчеркивалась. Слова Пьера де Кубертена «О спорт, ты мир» менее всего подходили к реальности предвоенной сталинской Москвы. Помимо военно-спортивной была и, собственно, военная подготовка. А с Авиахим, Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству основана в 1927 году, официально просуществовала до 1948 года, уже много лет готовил новых летчиков, стрелков, артиллеристов, парашютистов, десантников. К весне 1941-го в московских организациях Асави Ахима насчитывалось 81 тысяча человек. Но Асави Ахим — общество добровольное. Омежь была и вообще обязательная школьная военная подготовка. Первое знакомство с этим предметом повергло Мурова ныне. Из дневника Георгия Фрона 4 сентября 1940 года. Я абсолютно ничего не понимаю ни в физкультуре, ни в строевой подготовке. Очень не ловок во всяких физических упражнениях, где требуется смекалка и быстрота в частной жизни На людях и в обществе я ловок и элегантен, как надо, но всякие справа налево мне никогда не удавалось. Их класс разделили на отделения и взводы, создали противовоздушные звенья. В учебную программу входили строевая подготовка, штыковой бой, топография, противовоздушная и противохимическая оборона и даже военно-морское дело. Всё это бесконечно далеко от интересов мура. В детской, подростковой, молодежной компании слабых обычно не уважают. Они становятся вечными козлами отпущения. Сильные мальчики их бьют, девочки не любят, но Муру его слабость никак не повредила. Да он и не был единственным слабаком, не способным к физкультуре и военной подготовке. Многие ли соответствовали идеалу нового человека? В известный нам военизированный переход некоторые юноши отправились, надев теплое меховое пальто, галоши, а девушки додумались пойти в туфлях на высоких каблуках, так что неспортивный мур в сталинской Москве не был такой уж белой вороной. Уже в октябре 1940-го жалобы на военную подготовку исчезают из его дневников. Если бы Мур каким-то образом освободился от военной подготовки, он бы об этом непременно написал. Остаётся одно. В новой школе на Покровском бульваре просто не было войн рука. Свой среди чужих. Мальчик из Франции не такой, как все, отличается от сверстников и внешностью, и манерами, и интересами. Да ещё и сын репрессированного отца. Казалось бы, Мур должен стать изгоем, но ничего подобного не случилось с Георгием Афроном. Его не травили, не обижали, не били. Ни в одной из школ он даже не дрался. Не было необходимости. Он был по меньшей мере не хуже других. Мальчик был контактный, не дечился с наших ребят. С ними у него всегда находились общие интересы. На переменах его всегда окружала стая наших мальчишек. Он им что-то рассказывал, показывал, и все смотрели на него с любопытством, вспоминала Ольга Вольф, одноклассница Мура по Болшевской школе. А ведь это была первая советская школа Мура. И просто удивительно, что Мур не стушевался и не попал в просаг». Он не успел завести среди одноклассников друзей, но ведь и провел он в той школе всего полтора месяца. В Голицынской школе учились преимущественно деревенские ребята. Сама школа оказалась далеко не образцовой. Весной 1940-го там были непрерывные скандалы, грязь, неорганизованность и полнейшая неразбериха. Класс ругали за плохую дисциплину, но и здесь Мура никто не обижал. Одноклассники были для него слишком маленькими и глупыми, и Мур сдружился со старшеклассниками. С 17-го пойду на вечер в школу. Теперь у меня целая компания девятиклассников, с которыми довольно весело, писал он 16 апреля. У них он пользовался репутацией всезнайки, но над ним не посмеивались и не завидовали, а охотно дружили. Мур даже решил, будто у него появились, если не настоящие друзья, то хорошие товарищи. Но, видимо, компания, с которой связался Мур, считалась хулиганской. Завучу пришлось даже специально поговорить с Георгием, посоветовать не водиться с этими некультурными хулиганами. Они не соответствуют вам ни в какой мере. Мур покорно согласился, чтобы не влипнуть в какую-нибудь историю со своими новыми товарищами, но всё-таки продолжал общаться с ними вплоть до экзаменов. Он радовался, что теперь в отличных отношениях с ребятами. За все время обучения в московских и подмосковных школах Георгия и Фрона ни разу не попрекнули происхождением, не назвали сыном разоблаченного врага народа, не припомнили ему арест отца и сестры. Это кажется удивительным, противоречит не только нашим стереотипам о сталинском времени, о советской школе, но и свидетельством современников. Из воспоминаний Лидии Лебединской. Приходя утром в класс, мы ежедневно заставали кого-нибудь из наших товарищей, понура сидящего за партой. Мы не спрашивали, что случилось. Мы знали, ночью раздался звонок и увели из дома того или тех, за чьей спиной можно было беззаботно жить. Возможно, Георгий не афишировал арест отца и сестры. ни в одной из московских школ Мура об этом не знали и не проверяли. В обществе без электронных документов, без видеокамер, баз данных и прочего установить тоталитарный контроль оказалось невозможно. К тому же, волна репрессий в 1939-1940м уже схлынула. Прекратилась истерика вокруг московских публичных процессов. Мур ничего подобного не упоминает. Его ни разу не назвали сыном шпиона, арестованного врага народа. Он не участвовал в собраниях, посвященных разоблачению врагов, их семей, их детей. Да этих собраний, очевидно, и не было там, где он учился с осени 1939 по июнь 1941. «У меня отец — крупный ответственный работник». В школе на Покровском бульваре Мор был сосредоточен сначала исключительно на учёбе, и только в ноябре в его дневнике появляются первые отзывы об одноклассниках. Всё это очень хорошие ребята, жизнерадостные, но интересующиеся совсем не тем, чем я. Мур ходит на концерты в зал Чайковского, любит классическую музыку, одноклассники предпочитают аперитивку. Мур читает газеты, слушает радио, живет новостями международной жизни. Его интересует война, которая все еще называется англо-германской. Он читает современную западную литературу, весьма далекую от школьной программы. А его одноклассники любят футбол и шахматы. Футбольный сезон в 1940-м закончился 17 ноября. Чемпионат СССР. Выиграла московская Динамо, выдав серию побед в последних турах. Это позволило команде великого тренера Бориса Аркадьева обойти тбилисских динамовцев, которые оказались главными соперниками москвичей. Одноклассники Мора сами не играли в футбол, только болели за свою команду. Шахматы другое дело. У нас в классе павальное увлечение шахматами. Все буквально сходят с ума по этой игре. «Бегает весь класс с какими-то табличками и так далее, шахматы очень близки к математике, оттого меня они совсем не интересуют», — писал Мур 22 ноября. Мур не вникал в шахматные баталии, которые волновали тогда сотни тысяч любителей, может быть, даже миллионы. В сентябре, в начале октября в Большом зале Московской консерватории проходил чемпионат СССР. Знаменитый орган был закрыт десятью демонстрационными шахматными досками. По ним зрители, как по экрану, могли наблюдать за ходом шахматных партий, и лозунгом до «Да здравствует вождь народов, лучший друг физкультурников, великий Сталин. Шахматисты мало походили на физкультурников, но так же повелось, что эту интеллектуальную игру признали разновидностью спорта. Атмосфера была как на стадионе. Зрители болели весьма темпераментно. Сергей Прокофьев так громко аплодировал, что соседи делали ему замечания, а гроссмейстер Михаил Ботвинник позднее сказал, сдерживая ярость, «Доволен ли был бы мой друг Сергей Сергеевич, если бы он участвовал в трио, и после исполнения скрипичной партии зрители аплодисментами заглушали его игру на фортепиано?» Несколько месяцев обсуждались сенсационные результаты турнира. Фаворитами считались Михаил Ботвинник и молодой эстонский гроссмейстер Пауль Керс, который уже готовился сыграть на первенство мира с великим Алехиным. Помешали война и немецкая оккупация Франции, где жил Алехин. Но Керс оказался лишь четвёртым, а Ботвинник разделил пятое и шестое места. с Сасаком Болеславским. На протяжении всего тура лидировали Игорь Бондаревский и девятнадцатилетний Василий Смыслов. В итоге Смыслов окажется третьим, а Бондаревский разделит с Андрели Ленталием первое и второе места. Шестеро победителей готовились к матчу на абсолютное первенство Советского Союза. И одноклассники Мура наверняка обсуждали это грядущее событие. Изучали партии, гадали, как же так Лилианталь смог разгромить самого Ботвинника. Читали шахматно-шашечную газету 64, где Абрам Модель опубликовал такой шучный стишок, подпись под дружеским шаржем на Ботвинника. «А вот в зловещей тишине Ботвинник едет на слоне». В волнениим публика объята. Кто ж дал такого результата? И каждый мечца с вопросом: "Скажите, что случилось с Гросом?" А Грос спокоен, как всегда, и нет волнений в нём следа. Батьвинник твёрд. Он всё учёл. Эта твёрдость нам понятно. Он сдал в аренду свой престол, и через год вернёт обратно. Турнир состоится в январе 1941-го, и его выиграет Ботвинник, Кэрис будет вторым, Смыслов — снова третьим. Если футболом Мур ненадолго заинтересуется, то шахматами никогда. Это увлекательная и необыкновенно сложная игра, слишком абстрактна для гуманитария. До середины ноября Мур учился в восьмом «В», а затем его и еще восемь учеников перевели в восьмой А. Теперь Мур учился в первую смену. Нельзя сказать, что Мур был лидером класса, но, очевидно, поставил себя достаточно высоко, и школьники, что удивительно, согласились с его высоким местом. «Я имею в классе известный авторитет», — заметит Мур шестнадцатого октября. Это было в восьмом В. В восьмом А... Авторитет парижского мальчика только вырастет. С чем это связано? С успехами в учёбе? Но Мур так и не стал круглым отличником. Безоговорочно лучшим он был только по французскому, русскому и литературе. Но разве этого достаточно, чтобы одноклассники тебя полюбили? Или одноклассники Мора были идеальными школьниками, которые уважают не силу, а ум и знание, не умея быть таким, как все? А оригинальность? Этого мы достоверно не знаем. Но есть одно предположение. 4 января 1941 года Мур запишет в дневнике. «В школе я прикидываюсь необычайно занятым человеком. Очевидно, почему-то все думают, что у меня отец — крупный ответственный работник. Очевидно, потому что я приехал из-за границы и хорошо одет». Может быть, в этом и заключается ответ. В предвоенной Сталинской Москве еще не носили школьной формы. Ее отменили в первые послереволюционные годы как наследие проклятого царизма. Результат оказался прямо противоположным революционной идее равенства. Дети из богатых семей могли щеголять в заграничных нарядах, что считалось тогда высшим шиком. Цветаевы и Мур были не богаты, зато парижские костюмы ставили Мура на высшую ступеньку школьной иерархии. Интересно, что в 167-й школе отношения Мура с одноклассниками были хуже, чем в простых школах, где преобладали ребята из небогатых и неинтеллигентных семей. В сентябре 1940-го Муру в 167-й явно плохо и не только из-за сложностей с математикой. Настоящая жизнь начинается для него только за её пределами. Там свобода, прогулки с Митей, концерты, книжные магазины, рестораны, а в школе некуда деваться от гикконя товарищей из Убаскалиня, долбёжки учителей, замечаний, шума и гама на переменах, армянских анекдотов, которые тогда были популярны. В 326 дети менее интеллигентны. Более просты, но Муру тем лучше. Это странно, — замечает он. Интеллигентные дети должны бы быть ему по душе, но нет, я предпочитаю иметь дело с ребятами более простыми и более симпатичными, — пишет Мур. Возможно, дело не в предпочтениях Мура, а в предпочтениях одноклассников. В 167-й без Мура хватало мальчиков в заграничных костюмах. А в школе на Покровском бульваре он был такой один. Одевается лучше всех, долго жил за границей, знает иностранный язык как русский, а по-русскому первый ученик. Общество само выстраивает иерархию, даже если власть выступает за равенство и демократизм.